Глава 9 Секреты Ника. Оказавшись в своей комнате, я упала на кровать и устало провела ладонью по лицу. Ну и денек. Как только коготь узнал, где меня искать? Неужели следил? Я ведь, считай, впервые за месяц вышла в город, и он сразу меня нашел. А может, нанял какого-нибудь студента, чтобы тот докладывал ему о моих передвижениях? Жуть. Как теперь вообще выходить из академии?» А как или, как и сказал Ник, только в его компании. Но откуда он знаком с когтем? Где эти двое вообще могли пересечься? Я-то рассказала Никейлу, как познакомилась с пиратом, а он нет, хитрец и негодяй. Хорошо, хоть странную коробочку забрал. Потом спрошу у дяди, добралось ли до него послание, а то вдруг прикарманит. кстати я стянула с шеи подвеску в виде пера с камушками и перестроилась на магическое зрение у меня в руках на самом деле находился артефакт но магия от него совершенно не фанила разного рода плетений там было немерено правда мне не удалось распознать ни одно «Увы, я не могла безоговорочно доверять Нику, было в нем что-то мутное, он напоминал мне шкатулку с двойным дном, и я не сомневалась, что в потайном отсеке у него хранится немало странных или даже страшных тайн». «Чем-то он напоминал мне когтя. На этой мысли я села прямо и основательно задумалась. Нет, внешне эти двое совсем не похожи. У них разные голоса, лица, а вот телосложение почти одинаковое. Хотя пират все равно немного выше и шире в плечах, но на самую малость. Взгляды у них тоже разные. Ник всегда смотрит холодно и строго, а в глазах когтя стоит ирония и легкость». И все же, что-то общее в них определенно есть. Понять бы еще что? Может, тяжелая подавляющая аура? К моменту, когда ко мне в комнату заглянула, вернувшаяся из города Амина, я успела подготовить на понедельник доклад по теории защитной магии. Сбегала в библиотеку, взяла там учебник по основам артефактурики и теперь пыталась по нему разобраться в плетениях на кулоне». «С тобой все хорошо?» – с беспокойством спросила Ами. «Признаться, я испугалась, когда официант сказал, что ты ушла с молодым лордом, да еще и внезапно. Так как единственный стул был занят мной, девушке пришлось присесть на край кровати. Встретила знакомого?» – предположила она. «Он пригласил тебя на свидание? Иногда мне казалось, она может найти что-нибудь романтичное абсолютно во всем». «Это был не Кейл», – ответила подруги. Не знаю, как он там оказался, хотя явно пришел очень вовремя. А вот про когти я решила ранимой подруге не говорить. Пусть хоть она спит спокойно. Крайстер заявил, что мне опасно гулять по городу, сопроводил в академию и вручил защитный артефакт. Я протянула Амини подвеску. Она взяла, покрутила в пальцах, тоже присмотрелась к плетениям и нахмурилась. «Тут что-то не то», — ее слова только подтвердили мои опасения. У меня было немало защитных артефактов. Я хорошо изучила наложенные на них плетения. Здесь не вижу ни одного из них». «А что видишь?» Я подалась чуть вперед. «Можешь сказать, какие у него свойства?» «Нет», — вздохнула она. «Думаю, кто-нибудь с артефакторского нам поможет». Решив не откладывать решение этого вопроса в долгий ящик, мы отправились на поиски специалиста. Девочки с первого курса сразу ответили отказом. У них пока банально не хватало знаний. Третьекурсницы, живущие на этаж выше, тоже развели руками, но сказали, что работа тут проделана филигранная, создавал сей шедевр настоящий мастер и порекомендовали обратиться к выпускницам. С пятого курса в выходной в академии обнаружилась только Карая. Миниатюрного вида блондинка с четвертого этажа. Она долго разглядывала мою подвеску, изучала через несколько разных специальных луп, даже погрузила ее в воду. А когда хотела опустить артефакт в баночку с непонятной жидкостью ядовито-розового цвета, я решила, что пора с этим заканчивать. «Можешь сказать хоть что-то?» – спросила я, осторожно забирая у нее свой артефакт. «Могу сказать, что защитная функция у него есть». Проговорила Караи, сняв специальные очки с несколькими выдвижными линзами. «Но она не основная, то есть если тебя попытаются прибить магией, то прибьют, но не сильно». «Уже хорошо», — усмехнулась я. «Ничего иного от Ника ожидать не стоило. Есть защита от ударов металлом. Она прям капитальная. Ни нож, ни арбалетный болт тебе не страшны». И вдруг предложила. «Можешь проверить. Ткни на ужине себя вилкой в руку». «Думаю, обойдусь без экспериментов», – поежилась я. «Интересно, все артефакторы к пятому курсу становятся неадекватными или только это?» «Там еще целый моток плетений, разобрать их не смогла», – продолжила чудачка. «Ты приходи завтра к нам на кафедру. Есть у нас одна девочка, которая обожает сложные артефакты. Как ее зовут?» «Николина. Она тебе точно поможет». Я поблагодарила пятикурсницу и вышла за дверь. Ами ждала в коридоре, но, увидев выражение моего лица, даже спрашивать ничего не стала. И так было понятно, что ничего важного мне узнать не удалось. «Может, стоит потребовать подробных объяснений от самого Никейла?» – предложила подруга. «В конце концов, ты ведь имеешь право знать, что за артефакт носишь». Ты права, согласилась я. А сама решила, что вечером навстречу все-таки пойду. Но активировать эту подвеску разрешу только после подробного рассказа о ее функциях. А если Ник откажется отвечать или попробует что-то от меня скрыть, тогда пусть сам это перышко и носит. Время до отбоя я провела с девочками в комнате у Амины. В отличие от меня, она жила не одна, а с бойкой худощавой брюнеткой Вераной. Та тоже училась на целительском, как и Ами, но, как мне кажется, ее активности и запала с лихвой хватило бы и на боевой факультет. Вира всегда одной из первых узнавала все новости Академии. А еще она участвовала в неурочных мероприятиях, являясь старостой своей группы, и при всем этом умудрялась хорошо учиться. Она даже несколько раз в неделю бегала со мной по стадиону, просто за компанию. Да еще и жаловалась при этом, что будь у нее больше времени, она бы выходила на пробежку каждый день. «Конечно, мы рассказали ей про подвеску, даже показали, но куда больше ее заинтересовал не сам кулон, а тот, кто мне его дал». Интересный экземпляр, этот ник Крайстер, сказала Вера, рассматривая драгоценное перо. Девочки с пятого курса говорят, что раньше он был милым и обаятельным, а сейчас стал замкнутым и хмурым. Самый заядлый прогульщик в академии держится тут только за счет своего таланта. Он умеет прыгать порталами без начертания схем или использования специальных артефактов. «Я слышала о таких явлениях», — проговорила Амина. «Это, конечно, очень редкая способность, но не уникальная. Чаще всего подобные умеют сильные колдуны, а вот про мага-портальщика слышу впервые». «Но согласись, для боевика это очень удобное умение», — подметила Верана. «Так что у парня немалые перспективы. Может, даже станет разведчиком или тайным агентом». «Зачем ему такая работа?» — спросила я с легкой иронией. «Он же лорд, аристократ». Да, не стало спорить Верана, но я слышала, что у него ничего нет, рот обнищал и остался у парня только титул и заоблачные амбиции, поговаривает, что он прогуливает академию, потому что работает на контрабандистов. И эта версия вдруг показалась мне истинной правдой. Она хорошо вписывалась в образ Ника, да и объясняла его знакомство с когтем. Что пираты, что контрабандисты одного поля ягоды. А потом я вспомнила его дорогие костюмы, до блеска начищенные туфли, тоже далеко не дешевые. И поняла, что деньги у парня точно водятся, и вряд ли он получает их, подрабатывая в булочной или библиотеке. Но неужели Ник преступник? «Хотя дядя Дэннер ведь не дурак, он не стал бы представлять ко мне парня с дурной репутацией. А его люди наверняка проверили кейла Крайстера, да уж, гадать можно бесконечно». «Но мне больше нравится версия, что он нашел себе богатую покровительницу», – неожиданно продолжила Вера. «Ублажает ее ночами, воплощает в жизнь ее фантазии, а она взамен обеспечивает ему безбедную жизнь». «Какой ужас!» – Ами накрыла ладонями вмиг покрасневшие щеки. «Это же аморально!» «По-твоему, вариант с контрабандистами лучше?» – спросила ее соседка. «Они оба отвратительны!» – выпалила наша нежная Амина. «Благородный лорд не может заниматься ни тем, ни другим. Это низко!» Мы с Вераной переглянулись и дружно вздохнули. У нашей Ами было свое особое представление о жизни, идеализированное и немного наивное. У меня иногда складывалось впечатление, что она настолько правильная и чистая, что к ней просто не может прилипнуть никакая грязь. Вон, даже коготь отпустил ее без каких-либо условий, словно почувствовал в ней едва ли не святую». «Я буду верить, что он тайный агент на службе короля», озвучила свою версию Амина. «Стоит на страже спокойствия и безопасности нашей страны». Я не стала ее разубеждать. Увы, точно знала, что это не так. Ведь все тайные агенты королевства подчиняются лорду Стайру. А он с Никейлом познакомился совсем недавно. И раньше они никаких общих дел не имели. Но Ами об этом знать не нужно. мэйл а ведь ты можешь просто у него спросить», улыбнулась Амина. «По-твоему, этично спрашивать парня, откуда он берет деньги?» – вздохнула я. «В конце концов, есть же у него родители. Думаю, именно они его и обеспечивают». На этом тему Никейла Крайстера мы все-таки закрыли. Поговорили про грядущий бал, мои успехи в физподготовке, а я, между прочим, уже легко пробегала 10 кругов. Если с переходом на ходьбу, то все 15 – Со спарингами правда, получалось не всегда, но я верила, что смогу сдать зачет. Девочки меня подбадривали. Вира даже предложила прямо сейчас отправиться на пробежку. Но потом мы обе посмотрели за окно, где до сих пор стеной поливал дождь, и решили отказаться от этой затеи. После отбоя я вернулась в свою комнату. У меня была мысль проигнорировать Крайстера и просто лечь спать. но вместо этого подошла к шкафу и придирчиво осмотрела его содержимое. «Интересно, как стоит одеться для ночной вылазки? Вариант с платьем отмела сразу, с юбкой тоже, а вот брюк у меня оказалось до да, обидного мало. И все же я выбрала именно брючный костюм темно-бордового цвета. Переоделась, причесалась и принялась ждать». Время, как назло, тянулось очень медленно, а в голову все-таки пролезли мысли, от которых я успешно отмахивалась весь день – «Как коготь меня нашел? Следил или нанял кого-то для слежки? В этот раз он попросил об одолжении, хотя, по сути, не оставил мне варианта отказаться. Успокоится ли он на этом? Ох, сомневаюсь. А в том, что мы еще не раз встретимся, у меня, наоборот, сомнений нет». «Стоило на мгновение представить, что снова вижу перед собой этого жуткого пирата, и меня передернуло. Как же хочется забыть его, как страшный сон. Но ведь этот гад и во сне меня не оставляет, преследует даже там. Что будет, если ему придет в голову мысль о моем похищении? Сможет ли ему противостоять Ник? Даже не знаю». И все же теперь наличие у меня личного охранника больше не казалось глупостью. Не знаю, сумеет ли он меня защитить, но, учитывая его способности к перемещению порталами, ему точно удастся помочь мне сбежать. Наверное, возможно, если найдет. Я все-таки надела на шею подвеску в виде пера, потом спрятала ее под одеждой и снова задумалась. А если то, что дал мне коготь, было опасным? Вдруг Ник сейчас в больнице? Как буду жить, зная, что он пострадал из-за меня? В общем, со всеми этими мрачными мыслями я едва дождалась назначенного часа. По темным коридорам общежитие кралось, словно преступница. А выйдя на улицу, предпочла спрятаться в тени ближайшего дерева. К счастью, Никейл появился вовремя, не опоздал ни на секунду. Меня он заметил сразу, просто безошибочно посмотрел в мою сторону, будто точно знал, где я нахожусь. «Рад, что ты пунктуальна», — сказал ровным тоном и протянул мне руку. Стараясь не показывать, как меня пугает грядущий портальный прыжок, я все-таки вложила пальцы в ладонь Ника. Он легко их сжал, шагнул ближе, но вместо того, чтобы сразу быстро перенести нас в нужное место, почему-то посмотрел на меня с сомнением. «Неужели ты меня боишься?» — спросил ровным тоном. «С чего ты взял?» — выдала, насупившись. «Руки холодные и дрожат», — ответил мой охранник, а его губы растянулись в легкой улыбке. «Поразительно! Этот мрачный тип мне улыбнулся? Да еще и второй раз за день? Может, сегодня какой-то великий праздник?» «Тебя я точно не боюсь!» — фыркнула. «Тогда чего?» Судя по тону, его действительно интересовал этот вопрос. Темноты, предстоящего ритуала. Поверь, в нем нет ничего опасного. И тогда я решила признаться. Муж моей тети погиб, переходя через неисправный портал. В тот день мы с ней должны были входить в арку следом за ним, но переход сломался. Ник молчал. В темноте я не видела выражения его глаз, но чувствовала, что он внимательно смотрит на меня. — Значит, — проговорил осторожно, — ты боишься порталов. В его голосе звучало удивление и явно неуместная усмешка, а еще непонятное удовлетворение. — Все чего-то боятся, — пожала плечами. И коль я призналась тебе в своем страхе, давай постараемся обойтись без перемещений сквозь пространство. — Нет, — сказал он равнодушно, — это глупо. К тому же мои прыжки и стационарные порталы — это разные вещи. Поверь, тебе со мной ничего не грозит. И закрыл глаза, как делал перед перемещениями. — Нет, — крикнула я, сбивая его с настроя. Он глянул на меня раздраженно. — Ладно, давай договариваться, — бросил обреченно вздохнув. Я все равно доставлю тебя к месту проведения ритуала, и нам часто с тобой придется перемещаться именно так, потому предлагаю закрыть этот вопрос прямо сейчас. «Как?» – не поняла я, к чему он клонит. «Ну, к примеру, взамен я могу рассказать тебе, что стало с той коробочкой, которую тебе отдал коготь», – предложил он. «Или могу поведать обо всех функциях артефакта, который тебе дал. Предложи свой вариант». В этот момент я поняла, что с его стороны этот разговор как шаг навстречу. Ему ничего не стоило просто прямо сейчас крепче сжать мою ладонь и перенести нас с ним куда нужно. Но нет, он решил поступить иначе. Видимо, боится, что в следующий раз я просто не дам ему ко мне приблизиться. «Расскажи мне о себе», – попросила я, решив, что это лучший вариант. А вот Ник удивился. Смотрел странно, недоверчиво, даже чуть склонил голову на бок. «Зачем?» В его голосе звучала настороженность. «Потому что я ничего тебе не знаю, а наши взаимоотношения предполагают доверие, хотя бы с моей стороны. Но как я могу доверять человеку, о котором мне ничего не известно?» Он ответил не сразу, будто пытался осмыслить мои слова или найти в них скрытый смысл, но в итоге все же кивнул. «Мне понятно твое желание», – медленно произнес он. «И думаю, ты права, нам обоим стоит узнать друг друга лучше». так мне будет проще понимать тебя, а тебе меня». Это странно, но он на самом деле взвешивал все «за» и «против». Даже показалось, что пытается просчитать последствия каждого своего слова и заранее составляет список того, о чем можно рассказать, а о чем стоит умолчать. «Что же ты за человек, Ник Крайстер? Какие обстоятельства заставили тебя стать таким скрытным и осторожным? Давай вернемся к этому вопросу завтра днем», – предложил он. «Я зайду к тебе около одиннадцати. Можешь составить список вопросов. Если хочешь, отвечу письменно». «Ник, мне кажется, ты перегибаешь. Со списком вопросов и подробным досье тебе к лорду Стайру. Я же просто хотела пообщаться. Поговорить». И снова этот подозрительный взгляд. «Ладно, поговорим», — согласился он. «Завтра, хорошо?» «Хорошо», — сдалась я. но уже сейчас понимала, что будущий разговор ничего мне не даст. Слишком уж закрытый попался собеседник. Никеил спросил, готова ли я к перемещению, крепко обхватил мою руку, закрыл глаза и перенес нас прямо к ступеням крыльца незнакомого мне особняка. Мы оказались на вымощенной камнем дорожке, по обеим сторонам от которой росли ровно подстриженные кусты. В окнах первого этажа дома горел свет, а когда Ник ступил на лестницу, над входом зажглись несколько фонариков. «Где мы?» – спросила я. Мою руку Никейл так и не отпустил. Я тоже не спешила освобождаться из такого плена. Еще неизвестно, куда он меня привел, но рядом с ним все же было спокойнее. «Это дом артефактора, который делал твой кулон», – пояснил Никейл и постучал в дверь.